Глава 21. Живые и мертвые. Но почему все эти скрытые существа не могут обитать в приличных домах или хотя бы в интересных исторических памятниках? Обязательно приходится переться в самые мерзкие и скучные места. На развалины, в старые заброшенные здания, в лесные заросли. Единственные на кладбище пока не побывали но все еще может случиться даже прямо сейчас вполне место подходящее тишина безлюдие запустение еще несколько шагов возможно и начнутся ограды могилы памятники и что там еще мертвецы ходячие опять Ши ее куда-то тащит по очень важному делу и не желает объяснять толком в чем его суть Типа на месте расскажет. «Долго еще? «Нет». А сам даже темпа не сбавляет, как будто дороги конца края не видно. И Кира, значит, послушно должна топать за ним и ни о чем не спрашивать? Ага, бегал бы так со своей демоницей. Скоростная романтическая прогулка. Чудная парочка. А что?» Даже смотреть на него не получается без чувства брезгливости после вчерашнего. И разговаривать с ним не хочется, а уж тем более куда-то идти. А ему все по барабану. Привел к какому-то заброшенному дому, то ли наполовину сломанному, то ли так и недостроенному. И ощущение странное. Если бы Кира шла одна, она бы этот дом просто не увидела. До последнего не замечала его, пока не приблизилась на несколько метров. Будто здание и не существовало раньше. Только деревья вокруг, а среди них одинокая трансформаторная будка. И вдруг целый дом. Точнее, не совсем целый, но не в том суть. Или случайно так сложилось, что издалека он почти не виден, спрятался за деревьями. Подошли к крыльцу. Кира остановилась, посмотрела на Ши недовольно и вопросительно. «Ну и...» Он произнес, как обычно, приказным тоном. «Ты должна обойти дом и проверить, нет ли там чего странного». У Киры глаза полезли на лоб от изумления и возмущения. «Я? Проверить? Странное?» Захотелось ткнуть пальцем в висок И покрутить из стороны в сторону Даже не себе, ему Или постучать по лбу Он соображает, что говорит Но Ши оставался невозмутимым и уверенным «Не бойся, там совершенно пусто Никого живого нет» «Класс!» – воскликнула Кира с сарказмом «Никого живого, одни трупы» «Какие трупы?» Наверное, закатил глаза к небу, судя по интонациям. Но Кира не смутилась и не успокоилась. «Ну, не знаю», – протянула слишком многозначительно, придав лицу крайне задумчивое выражение. «Наверное, человеческие...» «Что за чушь?» – отрезал Ши. «Просто посмотри, может, обратишь внимание на что-то необычное». «А сам не в состоянии посмотреть?» Поинтересовалась Кира, снисходительно скривила губы, и Ши ответил с той же снисходительностью вопросом. «Сколько раз повторять? У меня не такое восприятие, как у обычных людей. Я вижу, чувствую и слышу то, что другим не полагается, а простое могу не заметить». «Простое, но необычное?» Насмешливо уточнила Кира. «Да», – подтвердил Ши невозмутимо и добавил. «Или правда боишься?» Но слабо решил взять?» «Да ладно, Кира даже оправдываться не станет и доказывать на словах ничего не станет. Все равно ей куда идти и зачем, лишь бы его рожу самоуверенную не видеть, половину самоуверенной рожи». Глазки-то спрятаны под челкой. Удобно. Что угодно можешь говорить, и совесть не замучит. В дом так в дом. И без его хваленого сверхчутья понятно, что пусто там, никого. Только что. Сломанные доски, куски отвалившейся штукатурки, осколки стекла, пожухлые листья и мелкий мусор, занесенные ветром через выбитые окна и двери. «Наверное, тут и холодно так, потому что насквозь продувается. Как будто на улице не лето, а поздняя осень, выстуженная, промозглая. Надо было толстовку надеть, но кто же знал. И что, интересно, считать странным, когда кругом только стены, пол и потолок. Никаких вещей оставленных нет, не то что крупных, например, предметов мебели, даже мелких». Видимо, люди в этом доме так и не обитали никогда. Ни одной таинственной запертой двери. Собственно, и открытой, ни одной. Пустые проемы, иди куда захочешь. Самое странное здесь только необъяснимый холод, пробиравший до мурашек по коже. И с каждым шагом он становился все сильнее. Как в игре, в которой надо что-то найти, и тебе кричат, когда идешь не туда. Холодно, еще холодней, сейчас совсем замерзнешь. Нет тут ничего, и ходить не стоит. Может Кире вернуться? Сказать, что странного не обнаружено? Даже способного хоть маленько заинтересовать? Ну правда, сейчас она дойдет вон до того дверного проёма и сразу назад а то околеет тут. Ветер ледяной, силой дунул в спину и, показалось, проник насквозь, выстудил изнутри. Сердце остановилось на несколько мгновений, дыхание сбилось, и мысли сбились. Кира перестала ориентироваться в пространстве, будто налетевший ураган свалил с ног, потащил за собой, перекувыркнул несколько раз. И теперь невозможно понять, где верх, где низ, где она сама и кто она. Кира. Ее зовут Кира, само собой. Но почему-то впервые за всю жизнь ей не понравилось звучание собственного имени. И мысли по-прежнему путаются. Надо убираться из этого неприятного дома. Ничего тут нет. На выход скорее. Почему скорее? И почему Кира застыла неуверенно перед дверным проёмом, ведущим на улицу? Засомневалась, что сможет пройти через него. Прошла, без проблем. Она действительно живая. Конечно, живая. Как же иначе? А это кто стоит? Парень, высокий. Белые волосы закрывают половину лица. Это же Ши. Кто еще? И что происходит? Кира будто мысленно разговаривает сама с собой, задает вопросы, отвечает и изумляется сама себе. Она, конечно, ненормальная, но не до такой же степени. Голова немного кружится, и ощущение, будто неудержимым водоворотом, затягивает вглубь, вглубь себя, и там внутри темнота. «Не хочется туда». «За что бы ухватиться, чтобы остановить движение?» «Ши!» «Какое необычное имя!» «И сам он необычный, немного жутковатый». Приблизилась, привычно вскинула руку, положила ладонь к груди, поймала ритм. Сердце бьется ровно, размеренно, даже не удивился ее странному жесту. Стоит, ждет, не шелохнется. Сам никогда не любил, и от других к себе любви не требовал. Аккуратно ухватил ее ладонь, отодвинул от своей груди, но так и не выпустил из пальцев. Идем, повел за руку. Смотрел ей вслед и не понимал, плакать или смеяться. Правда, для начала научиться надо и плакать, и смеяться. Почему она доверяет? Всем доверяет и ему. «Ладно, с ним-то объяснимо. Старался. Не сунулась бы вчера, куда не следует. Сегодня бы не выделывалась. Даже спрашивать не стала бы, зачем. Послушно потопала бы, куда велел. Хотя и сейчас потопала. Пусть и демонстративно повыступала для начала. Дура, доверчивая. Большинство людей такое. А он? Да он и не человек». По крайней мере, не полностью. А если честно, и сам бы потопал по чужой просьбе, даже прекрасно осознавая, что обманывают. Просто ради интереса, что там для него приготовили. Значит, тоже дурак, хоть и мнительный. Потому как прекрасно знает, что способен справиться не совсем. А возможно, именно в этом и заключается его интерес. Кирина фигура растворилась в сумраке, сгущающемся за дверным проемом. Но какое-то время Ши чувствовал девушку, пока она не забралась слишком далеко. От дома тянуло инфернальным холодом. По нему Ши и нашел дорогу, иначе бы просто проскочил мимо. Ведьма предупредила, что навела морок, закрыла пути». Нечего там людям делать, особенно женского пола. Дух легко вселится в любую, постепенно целиком овладеет телом, уничтожив настоящую душу. А ему-то чем духа привлечь? Просто так не кинется навстречу, потрясенный его нечеловеческим обаянием. Наоборот, спрячется. И все-таки Ши заверил ведьму, что разберется с ним. Или нет, эта демоница сыпала обещаниями. Она и свела с заказчицей, и при разговоре присутствовала, постоянно вмешивалась и тарахтела за троих, поглядывая на Ши смеющимися хитрыми глазами. А потом, когда ведьма ушла, вертелась рядом и не переставая болтала. «Какой задумчивый! Только не говори, будто решаешь, как духа выманить. Прекрасно знаешь, как!» Демоница меняла интонации, то ласково мурлыкала, то становилась саркастично колкой. «Заодно и проверишь, кто она на самом деле. Если то, что мы думаем, духу в ней долго не продержаться. Сам вылезет, и тут ты его...» Резко взмахнула рукой, словно что-то разрезала на лету. «А если нет, если мы ошибаемся, и она обычная?» Ши спросил не потому, что искал ответ. Хотел узнать, что предложит демоница. И та предложила, без паузы, с налета. «Убьешь! Зачем она тебе тогда? А в мертвом теле дух тем более не останется». Подкралась со спины, запустила пальцы ему в волосы, воскликнула сделанным удивлением. «Или жалко ее? Неужели жалко?» Ши тряхнул головой, избавляясь от ее руки. Демоница покорно отодвинулась, но проговорила с вечными своими ужимками. «Иногда сомнения берут, а действительно ли ты, Анко, живой?» «Словно механизм, переключаешь сам себя в нужный режим в зависимости от ситуации». И наклонилась, защекотала легким дыханием уха. «Ну скажи, живой?» «Скажи, самому бы толком знать». Не объяснили ему в подробностях технологию его создания. Пока предавался воспоминаниям, вернулась Кира. «Уже не совсем Кира». Ши мгновенно заметил перемены. Стук сердца едва слышен, дыхание редкое, температура ниже. Слишком сильно воздействие чужой, выстуженной души, долго обходившейся без тела. Лицо изменилось, едва уловимо. Стало более отрешенным, более уверенным». Лишь глаза время от времени выражали привычные для Киры недоумение, изумление, настороженность и спрашивали «Что со мной?», а потом затягивались сонной, успокоенной дымкой, даже цвет слегка меняли, с голубовато-серого на тот самый дымчатый пепельный. Вел ее за руку и чувствовал себя идиотом а отпустить не решался, не знал, что это создание может выкинуть. Но она смиренно плелась следом, отвыкла от жизни, не до конца понимала, что ей теперь делать, поэтому пока не делала ничего. Ладонь мягко расслабленная, безразличная и какая-то неживая. Только однажды пальцы напряглись, силой сжали руку Ши, Ногти чувствительно впились в кожу. Повернулся и увидел Киру. Взгляд вопросительный, сердитый. «Что ты делаешь?» Работу он свою делает, выполняет заказ, используя удачно подвернувшуюся возможность. И нечего на него пялиться. Подумала бы лучше о себе, иначе... Иначе... Голубовато-серые глаза опять подернулись дымкой, стали чужими. Не справится она, а ведь был почти уверен. И теперь придется. Хм, а сам-то справишься. Почти дошли до арки, ведущей во внутренний дворик, когда Кира встревоженно задеркалась. Точнее, не Кира, а та, которой она стала теперь. Заволновалась. Предугадывая предательство и обман, она же особо чувствительна к ним, но быстро успокоилась, сделавшись чересчур податливой и безучастной. Без конца запиналась, спотыкалась, моталась из стороны в сторону, будто с трудом владела телом, которое из двух. Не сразу об этом задумался. Все усилия ушли на то, чтобы доволочь ее до комнаты. Она застыла в дверном проеме, ногами уперлась в низкий порожек, пальцами намертво вцепилась в косяк. Будто Ши собирался запихнуть ее в клетку или тюремную камеру. Еле протолкнул внутрь и опять не понял. Она не входить отказывалась, выходить, поэтому и цеплялась, без разницы за что. Пыталась удержаться, хоть как-то. И не смогла. Пролетела на середину комнаты, упала на колени. Одна, а вторую выкинула вверх, словно ветром выдула, и она зависла в воздухе полупрозрачным силуэтом. Похожая на Киру, успела, вжилась в образ. Обернулась, посмотрела с упрёком. Глаза почти человеческие, совсем как у него». Только не черные, а белесо-серые, уже прогоревшие. И длинная челка ей не помешала, поймала взгляд во взгляд, держала, затягивала в туман, околдовывала. И вдруг резко метнулась к окну. Сбежать думала, ну-ну. Хотя представлялось, кинжал пролетит насквозь, не причинив никакого вреда. Но он застрял, воткнувшись точно в затылок. Неплохо с ним ведьма поработала. Потом медленно съехал вниз, рассекая призрачный силуэт пополам. Упал, звякнул об пол. А половинки силуэта сгустились на несколько мгновений, почти обрели материальность и словно взорвались изнутри, разлетелись по комнате невесомыми частичками пепла, быстро растаявшими в воздухе. Заказ выполнен. Очередное убедительное подтверждение и без того стабильным слухом, что у Анку промахов не бывает. Или у Шахата. Как там его еще называют? «Сволочь!» тихонько прорычала отчухавшаяся Кира. Шини стал оправдывать духа. Тот же не расстроится, подошел к кинжалу, поднял. Пока неторопливо убирал его, Кира встала с пола, приблизилась, и стоила повернуться в ее сторону. Даже не врезала кулаком, хотя прекрасно умела. Влепила по щечину от души, звонкую, обжигающую поясняющую, кого Кира на самом деле только что наградила красноречивым прозвищем. Что ж такое, второй день подряд дала сим его физиономия. А если опять честно, ведь мог увернуться, чего не стал-то. Кира орала, тоже от души, как всегда запоздала, осознавая истинное положение вещей. И сволочь была, пожалуй, самым ласковым из предложенных ею определений. «Ты меня нарочно туда завел, чтобы эта дрянь в меня вселилась?» «Неужели нужны подтверждения?» «Ты меня за кого держишь? Я тебе что, хомячок подопытный, чтобы на мне эксперименты ставить?» «А чем плох подопытный хомячок? Тоже вариант существования». Напоен, накормлен, жил площадью, обеспечен, еще и развлекуха почти каждый день. Вслух ничего не говорил, молчал, и Кира заткнулась, дышала тяжело, с дрожью. Ноздри нервно раздувались, смотрела с ненавистью, с презрением и, кажется, с ожиданием. Не дождалась. Все, хватит! «Сыто по горло! Лучше с любой тварью, чем с тобой!» Выслушал, равнодушно пожал плечами. «Делай, что хочешь!» Кира метнулась через комнату, подхватила рюкзачок, на ходу покидала в него всякую свою мелочь и ринулась к двери. «Не сказать, что совершенно неожиданно, но...»